Ливень – лучший друг всякого стражника. Во время дождя люди стараются совершать преступления у себя по домам. Ваймс стоял с подветренной стороны фонтана на Саторской площади. Фонтан не работал уже много лет, но Ваймс был такой же мокрый, как если бы фонтан работал в полную силу. Впервые в жизни командор стражи столкнулся с горизонтальной разновидностью дождя. Поблизости не было ни души. Дождь шел, нет, маршировал по площади, как, как армия. А ведь это образ из прошлого. Забавно, как такие вот образы прячутся в темных закоулках души и вдруг нежданно-негаданно выпрыгивают на тебя. Капли дождя, падающие в сточную канаву. Ну да, маленьким он не раз представлял себе, что эти дождевые капли на самом деле солдаты. Миллионы солдат, а проплывающие среди них пузыри – всадники. Правда, уже не вспомнить, кем были дохлые псы, может, осадными орудиями. Вода закручивалась в водовороты вокруг башмаков и стекала с плаща. Ваймс попытался раскурить сигару, но ветер задул спичку. А если бы и не задул, то все равно со шлема вдруг хлынула вода и наспасть промочила сигару. Ваймс широко улыбнулся в ночь. На какой-то миг он почувствовал себя счастливым. Три часа ночи. Стихия бушует. Вокруг ни души. Он замерз и промок до самых костей. Именно так прошли некоторые лучшие ночи его жизни. В такие часы можно лишь поднять вот так плечи и попытаться вот так втянуть голову, обретя маленькое убежище, где тепло и мирно. Дождь барабанит в шлем, а ты думаешь о жизни, и мысли одна за другой приходят и уходят тик-так, тик-так. Совсем как в старые добрые времена, когда на стражу никто не обращал внимания. Ты старался не лезть в неприятности, и они иногда обходили тебя стороной. В те времена работы было куда меньше. «Не обманывайся! Ее было столько же!» Вдруг вклинился внутренний голос. «Просто ты ее не выполнял!» Вайн снова ощутил тяжесть командорского жезла, оттягивающего новый карман, который Сибилла специально по такому случаю вшила ему в бриджи. «Самая обычная деревяшка!» Помнится, подумал он в первый раз, взяв в руки жезл. Меч в качестве символа власти был бы куда уместнее. И вдруг он понял, почему это не меч, а... «Эге-гей, добрый гражданин! Могу ли я спросить, чем ты тут занимаешься в такую погоду? И в столь неурочный час. Вань вздохнул. Окруженный дождевым ореолом, впереди мутным пятном покачивался фонарь. «Эге-гей, добрый гражданин! Во всем городе только один человек мог на полном серьезе произнести нечто подобное. Это я, капитан! Световой Ореол приблизился. Осветилось мокрое лицо капитана Маркоу. Юноша бодро отдал честь. «И это в три часа ночи», – подумал Ваймс. От такого салюта даже самого заскорузлого сержанта, всю жизнь занимающегося муштровкой новобранцев, прошибла бы слеза. «Но что вы здесь делаете, сэр?» «Просто решил проверить». «Вы могли бы предоставить это мне, сэр?» Укоряющий сказал Марков. «Делегирование полномочий! Ключ к успешному управлению подчиненными!» «Неужели?» «Кто бы мог подумать?» Ваймскриво улыбнулся. «Как говорится, век живи, век учись!» «Ты-то уж точно учишься!» Добавил он себе и про себя. «Учишься быть злобным и тупым, как и подобает настоящему командиру!» «Мы вот-вот закончим, сэр! Проверили все пустующие здания!» Вдоль маршрута следования будут расставлены дополнительные стражники, а Гаргульи займут посты на крышах как можно выше. Лучших наблюдателей и пожелать нельзя, если хотите знать мое мнение, сэр. Гаргульи? Во множественном числе? Но ну, я думал, у нас имеется только констебль водослей. Недавно к нему добавился констебль фронтон. А, еще один из твоих новобранцев. «Из наших, сэр! Вы подписали...» «Да, да, конечно, подписал!» «Черт!» Порыв ветра зачерпнул воды из переполненной источной канавы и щедрой рукой вылил ее Ваймсу за воротник. «Говорят, этот новый остров своим появлением вызвал возмущение воздушных потоков!» Заметил Марков. «Не только воздушных и не только потоков!» Ваймс попытался отряхнуться. Только шумихи за пары квадратных миль ила и груды старых развалин. Да какая разница, чьи они будут? Говорят, это место очень важно стратегически. Марков подстроился под шаг Ваймса. А нам-то что? Мы-то ни с кем не воюем. Ха. Но мы способны развязать войну ради какого-то богом проклятого островка. Только потому, что он нам может понадобиться в случае войны. Так, да? «О, его светлость сегодня во всем разберется!» «Уверен, когда спокойные и выдержанные люди доброй воли собираются за круглым столом, нет такой проблемы, которую они не смогли бы решить!» Бодро отозвался Маркоу. «Можно не сомневаться?» – хмуро подумал Ваймс. «Он совершенно искренне так считает!» «Ты что-нибудь знаешь о Клатче?» – спросил он. «Читал немного, сэр!» э, «Говорят, там кругом пески!» «Да, сэр, наверное!» Где-то впереди раздался грохот, за ним последовал пронзительный крик. Если ты стражник, то со временем начинаешь отлично разбираться в криках. Знаток с первой ноты отличит, я в дребезги пьян, только что наступил на собственные пальцы и не могу встать. От, осторожно, у него нож. Не сговариваясь, Ваймс и Марков бросились на крик. Узкий переулок озарился вспышкой, тяжелый топот затих во мраке. За разбитой витриной какой-то ловчонки плясал огонь. Едва не оступившись, Ваймс сбежал по ступенькам, рывком стянул намокший плащ и швырнул его на горящий пол. Послышалось шипение, потом запахло паленой кожей. Отступив на пару шагов, Ваймс попробовал понять, где, собственно говоря, очутился. На него смотрели какие-то люди, его мозг медленно составлял цельную картину из отдельных кусочков мозаики. Тюрбан, борода, рядом женские украшения... «Откуда взялся этот человек? Кто он такой?» «Э -э, доброе утро!» – отликнулся Ваймс. «Здесь, похоже, что-то стряслось!» Он аккуратно поднял с пола плащ. В луже шипящего масла валялась разбитая бутылка. Ваймс бросил взгляд на разбитую витрину. о, -о, -о Рядом с мужчиной стоял юноша почти такого же роста, а из-за юбки женщины выглядывала маленькая девочка. От этого зрелища желудок у Ваймса скрутился узлом. В дверях появился Марков. Ушли! Тяжело вздохнул он. Их, похоже, было трое. Когда так хлещет, ничего не видно. О, оль кендишмиге, Горив, Ольку О, это ты, господин Горев, что тут стряслось? Алкиндеш Марков. Алкундескенде улкин Капитан Марков, кто-то бросил в окно горящую бутылку, а потом сюда ворвался этот оборванец и погасил пламя. «Что он говорит?» «А ты что сказал?» – встрял Ваймс. «Кстати, ты что, говоришь по-кулачски?» «Так немного», – скромно ответил Марков. «Никак не удается овладеть этим гортанным звуком. Ну, знаете...» «Но ты понимаешь, что он говорит?» «О, конечно! Он, кстати, очень вас благодарил!» «Ишельгенгэр, Гарриф!» «Он не...» «Его можно не бояться, господин Горев, он стражник!» «Слушай, это невероятно, ведь ты...» Опустившись на колени, Марков принялся изучать разбитую бутылку. «Знаете, как это бывает?» – пожал плечами он. «Заходишь сюда во время ночной смены, съесть парочку-другую горячих плюшек, слово за слово, ну и начинаешь постепенно говорить. Вам и самому, наверное, случалось подхватывать всякие необычные словечки?» «Разве что Виндалу какой-нибудь, но ты...» «Это была зажигательная бомба, сэр!» «Вижу, капитан. Очень плохо. И кто же это мог сделать?» «В данный момент, думаю, добрая половина города...» Вайнс в растерянности посмотрел на Горефа. Лицо господина Горефа выглядело смутно знакомым. Такие лица, как правило, видишь на противоположном конце руки, протягивающие тебе порцию карри или кебаба. Иногда посетителей обслуживал мальчик. Заведение работало ранним утром и поздним вечером, в часы, когда улицы отдаются на откуп пекарям, ворам и стражникам. Ваймсу это место было известно под названием «Едальня». Шноби Шнобс как-то рассказывал, что придумывая имя для своего заведения, Горев хотел дать ему такое название, чтобы сразу становилось ясно, здесь подают нечто обычное, ежедневное, простое. Торговец наводил справки до тех пор, пока не услышал это слово. Оно пришлось ему по вкусу. э, -э скажи ему, скажи, что останешься здесь, а я вернусь в штаб-квартиру стражи и пришлю кого-нибудь тебе в подмогу», сказал Ваймс. «Спасибо!» – поблагодарил Горев. «О, я... О, так ты понима...» Ваймс почувствовал себя полным идиотом. А, ну конечно, ты же здесь уже сколько, пять, шесть лет?» Десять лет, сэр!» «В самом деле? Десять?» Как завороженный повторил Ваймс. «Так долго!» «Кто бы мог подумать?» «Ну, я, пожалуй, пойду!» «Доброго вам всем утра!» Он заторопился прочь под дождь. «Я ходил сюда год за годом!» «Думал он, шлепая сквозь ночь по лужам!» «И все, что я выучил, это виндалу. «А Маркоу, стоило ему зайти сюда разок-другой...» И вот он уже вовсю болтает на чужом языке, как на родном. «О, боги, я могу кое-как говорить по гномье и с горем пополам сказать на ломаном тролльем. «Бросай каменюку, ты арестован!» Но...» Оставляя за собой приличных размеров лужи, он валился в штаб-квартиру. За столом мирно подремывал Фред Колон. Ваймс знал Фреда уже много лет, и из уважения к этому факту командор стражи снимал свой плащ особенно шумно и долго. Когда он наконец все же повернулся к сержанту, тот сидел по стойке смирно. «Я не знал, что вы сегодня дежурите, господин Ваймс!» «И никто не знал, Фред!» – откликнулся Ваймс. От определенной категории людей он терпел обращение господин, ведь люди людям рознь. «Пошли кого-нибудь в Едальню, что в скандальном переулке, хорошо? Там небольшая заварушка!» Он двинулся к лестнице. «Вы остаетесь, сэр?» – спросил Фред. «Ага!» Мрачно отозвался Ваймс. «Нужно разобраться с бумагами!»